Часть третья, глава первая. Второй демон, как они увидели в щелочку, выслушал зарано и по нетерпеливому взмаху его руки пошел в эту же сторону. Давай и этого на чем-то поймаем, сказала Зазель лихорадочным шепотом. Михаил не успел даже рта открыть, как Азазель охнул и рухнул на пол, красиво раскинув руки. Михаил, с остановившимся на миг от неожиданности сердцем, едва успел отступить к стене возле самого входа как с грохотом вбежал второй демон, увидел распростертого Азазеля и бросился к нему. Михаил поспешно подбежал со стены. Демон поднял ногу, намереваясь наступить Азазелю на голову, но лезвие меча Михаила, на краткий миг полыхнув светом первого дня творения, с хрустом рассекло спину почти до позвоночника. Демон с ревом извернулся. Михаил не успел поднять меч, как громадная лапа ухватила его поперек туловища. Сдавило так, что дыхание вырвалось, как у зарезанной свиньи с кляпом во рту. Он не успел пикнуть, как демон с огромной силой ударил его о каменный пол. Михаил охнул. Все кости затрещали от удара. Демон навалился сверху, ужасающая пасть приблизилась. Оттуда вырвался хрип, голова бессильно опустилась, придавив Михаила как могильной плитой. Он с трудом выбрался из-под ужасающей тяжелой туши. Тяжело дышал, уткнувшись лицом в каменный пол. Разбитые губы чувствовали вкус своей крови, а избитое тело, где уже и кости превратились в желе, молило о пощаде. Над ним появился Азазель, сказал хриплым голосом. «Да, ты сейчас не тот, что был раньше. Жалеешь, что покинул небесные чертоги?» «Конечно», — ответил Михаил стонуще. «Там невыразимое состояние счастья и блаженства. Каким же дураком был, когда решил спуститься?» «Ага», — сказал Азазель злорадно. Михаил с трудом поднялся на четвереньки, кое-как воздел себя на ноги. «Азазель, это нечестно. Ты же знаешь, подергаюсь, подергаюсь, но не захочу ничего терять». Азазель оглянулся. «Заран близко. Я чую». Михаил повернулся к распластанному демону. Удар Азазеля в затылок раскроил череп и закончил схватку. Теперь это только тело. Все еще огромное и могучее, но с быстро угасающей жизнью. Азазель проследил за его взглядом. «Это был кабан», — сказал он с пониманием. «Даже кабанище». «Мишка, чего дрожишь?» «А, боевая ярость. Понял, понял. Спрячь меч, а то вдруг снова вспыхнет». «Хорошо, если Заран не смотрел в эту сторону». «Он смотрел», — ответил Михаил. «Он чувствовал, что дыхание все еще вырывается из его глотки с хрипами, словно взбежал на гору». «Он сейчас будет здесь». Азазель повернулся ко входу, а Михаил в недоумении и с беспокойством смерил взглядом распростертое тело демона. Азазель спросил. «Что не так?» «А почему не исчез?» Азазель буркнул. «Полукровка! Один из родителей демон, другой человек, даже четверть кровка. Полукровки все же рассыпаются, хоть и медленнее, а четверть крови так вообще долго». Михаил сказал озадаченно. «Значит, надо осторожнее?» «Осторожнее нужно всегда», — напомнила Азазель. «Осторожные живут дольше, но скучнее». «Но лучше скучно, чем никак. Не согласен?» Михаил сказал сквозь зубы. «Думай, как справимся с Зараном. Странно, что почти человек стал его ближайшим помощником, правой или левой рукой». Азазель хмыкнул. «А не странно, что другой стал помощником самого Всевышнего, и все его решения даже нам сообщает только он?» Михаил в неудовольствии пожал плечами. Конечно, странно, но ему виднее. Он умолк, камни под ногами начали вздрагивать под тяжелыми уверенными шагами. Пригнувшись, через проход в зал вдвинулся исполинский демон с величественными рогами, блистающий красными доспехами. Что не доспехи, как чуть позже сообразил Михаил, а кожа. Вся из наползающих одна на другую крупных пластин, похожих на чешую громадной рыбины. Он видел, как Азазель покосился в сторону, где только что лежало распластанное тело второго демона. Сейчас там пусто. Азаран остановился, громадный и блещущий металлом кожи. «Кто?» — громыхнул он. «И почему здесь?» Михаил развел руками, не зная, что ответить, чтобы поумнее и позначительнее. Зато Азазель, от которого привычно ожидал витиеватой речи и всяких хитростей, вдруг сказал гремящим голосом. Заран! Я Азазель, идущий через века и тысячелетия. Ты посылал ко мне отсель убийц, или не отсель? Так вот я пришел сам. Ответь, тварь дрожащая, есть ли у тебя оправдание?» Заран злобно и недоверчиво зыркнул на обоих из-под нависающих бровей. Михаил ощутил колючий взгляд, что пробежал по нему, как тысяча муравьев разом. Настороженность в глазах Зарана сменилась презрительным пренебрежением. Он перевел взгляд на Азазеля, больше не обращая внимания на простого смертного. «Азазель!» — прорычал он таким голосом, что камни в стенах отозвались глухим стоном. «Так ты и есть тот самый...» Азазель милостиво наклонил голову. «Да, грозный и всепрощающий Азазель прекрасный. Не все, конечно, так меня зовут, но из всех моих звучных прозвищ мне нравится это скромное и такое милое». Заран рыкнул громче. «А Зазель, которым нас пугали в детстве?» «Правда?» — переспросила Зазель с отвращением. «Как можно мною пугать?» «Ты не выглядишь грозным», — прогремел Заран. «У тебя хватило безумия явиться сюда? Ко мне? Что ты надеешься получить?» «Твои рога», — сообщила Зазель честно. «Очень уж понравились. Ты вообще красив, если вдруг не знаешь». Заран покачал головой. «Но как? Как ты смог сюда явиться?» «А просто вы желал, сообщила Зазель. «А мои желания исполняются чаще, чем твои. Так что если смиренно и спросишь у меня прощения, то я, будучи добрым и милостивым, любителем мелких животных, могу и сжалиться. В порядке исключения». Заран рассматривал его с высоты, со злобным недоверием. «Ты силен», — прорычал он тем же звучным голосом. «Но ты глуп, хотя сумел добраться до моей крепости и войти в нее». Но здесь и останешься. Заран, сказала Зазель с оскорбительным высокомерием, — не глупи, встань на колени, склони голову. Я в глубине себя добрый могу и жалиться. Есть во мне что-то мерзко интеллигентное есть. Михаил затаил дыхание. А зазель нарочи дразнит могучего противника, чтобы тот злился и терял самообладание. А самое главное, забыла жалком смертном за спиной. Зазель! громыхнул Заран, «я сейчас осматриваю глазами крылатых ящеров долину и нигде не вижу твоих войск». «Хорошо спрятались?» — поинтересовался Азазель. «Это именуется маскировкой, не знал?» «Ах да, ты же рядовой боец, тебе это не по рангу». «Нет там никого», — отрезал Заран. «Моя долина, мои законы. Ты в самом деле решился прийти сюда в сопровождении жалкого смертного?» Его раздавлю как муху, а тебя, ха, как большого и грозного жука с крепким панцирем. Почему оставил свою армию? Или у тебя ее и не было? — Я сам армия, — сообщила Зазель. — Ты глупец. — Заран, — сказала Зазель уже обычным голосом. — Я не хотел с тобой воевать. Ты же знаешь, я предпочитаю все решать миром. — Трус. — Конечно. Уточнила Зазель со всей скромностью. Решаю обычно в свою пользу, но кто обходится без этой крохотной и простительной слабости? В последний раз даю возможность принести мне клятву послушания, и тогда оставлю тебе жизнь. Я добрый, ты знаешь. Заран прогрохотал так грозно, словно под землей сорвался камнепад. Михаил не сразу понял, что это и есть смех чудовищного демона. Ты весельчак, Зазель. «Я бы оставил тебя при своем дворе шутом, но ты укрыл убийц моего прадеда, потому тебе предначертано законами клана умереть быстро и страшно». «Заран», — сказала Зазель подчеркнуто печально, — «ты молод, и как бы силен, хотя бы с виду, как Алеша Попович, что силен был напуском, хотя я и не понял, что это». «Подумай, сколько добрых дел мог бы совершить, но уже не совершишь, а вместо этого переиначиваешь законы клана, будто в самом деле, ух, какой мудрый и бородатый!» Заран прогремел. «Добрых дел? Ха! Я сам весь доброта!» «Но уже не совершишь», — закончила Зазель. «Я вот, такой старый и злобный, прерву нить твоей молодой, сверкающей и очень уж никчемной жизни!» Он картинно вскинул руки над головой. Огненный меч возник в ладонях моментально, осветив зловещим багровым огнем голову и плечи. Заран взглянул оценивающе, протянул руку в сторону и растопырил громадную пятерню. Из ниоткуда появился массивный топор. Рукоять шлепнула в ладонь. Также неспешно он протянул левую, на ее локте возник широкий щит из темного металла, где алым огнем победно вспыхнул затейливо оборельефненный герб его рода. «Ты в самом деле готов со мной тягаться?» — прорычал он угрюмо. «Ты не воин, Азазель. Твоя сила в другом». «Ты прав», — согласился Азазель. «Моя сила в другом». «В чем?» «В количестве извилин», — сообщила Азазель. «А у тебя только одна, что разделяет задницу. И скоро я до нее доберусь». Заран взревел и ринулся, как взбешенный бык. Азазель сдвинулся в сторону и нанес удар в бок, абсолютно не причинивший Зарану вреда, но разозливший еще больше. «Меня не убить!» — прорычал он люто. «Я рожден бессмертным!» «Даже боги умирают!» — сообщила Зазель. «Сегодня умрешь ты, как кикоциатель, крик он развернулся в широком замахе. Заран лениво уклонился, но недостаточно быстро. Меч Зазеля задел бок, оставив широкую кровоточащую рану. Заран промычал. «А ты в самом деле силен!» Он повел плечами. На мгновение зажал рану широкой ладонью. А когда отнял ее, от раны не осталось и следа. Ехидно улыбнувшись, он рыкнул. «Теперь посмотрим, как ты сам держишь удар». Закричав, Азазель сам ринулся на него, осыпая быстрыми ударами. Заран невольно закрылся щитом и, медленно наступая, готовился к страшному удару, что повергнет это хвостливое ничтожество. Азазель начал отодвигаться, поворачивая Зарана спиной к оцепеневшему Михаилу. Михаил, наконец, ощутил, что момент настал, вскинул руки, ощутил тяжесть черного меча хаоса и бросился на Зарана, а тот уже вскинул страшный топор над головой наглого и дерзкого пришельца. Лезвие чудовищного топора показалось устрашенному Михаилу почти в рост Азазеля. Он подпрыгнул и с силой обрушил удар меча с дымящимся черным лезвием на загривок Зарана. Заран страшно вскрикнул, повернулся с искаженным болью лицом к Михаилу, забыв о почти поверженном Азазеле, Налитые красным огнем глаза отыскали Михаила. «Ах ты, букашка! Как ты посмел!» «Это я разминаюсь», — сообщил Михаил. Он видел, что Азазель поднимается и готовит удар. И это подбодрило, и он сказал в его духе. «Разогревка!» Заран взревел. Одно мгновение он стоял, глядя на Михаила бешеными глазами. Затем моментально оказался прямо перед ним. Михаил даже не успел увидеть, как он это сделал. На них обрушился град тяжелых ударов.